Глава 22. Вклад ли Саповалова. И как идут дела? спросила Катя. Что видел, что слышал? Разговор происходил в кабинете розыска. После долгих странствий Колосов вернулся в родные пинаты. Слова, слова, слова. Никита поднялся, церемонно придвинул Кате стул. Как и у нас с тобой, там лишь одни разговоры на вечные темы. «Там это в ресторане?» Катя окинула Колосова взглядом. «А чего ты такой кислый?» «Да от того». «Эх, вот как оно бывает. Вот так побеседуешь по душам с людьми, а потом бац, веру потеряешь». «Во что веру?» Катя лучилась любопытством. «Да в это самое. Только и слышно со всех сторон. Любовь, любовь. Этот ту любит, та того обожает». «Просто уши вянут». «Ну-ка, рассказывай все подробно», — приказала Катя. И Колосов передал ей суть ресторанных откровений последней давности. «Ну и чем же ты недоволен?» — спросила Катя. «Да чушь все это!» — Никита чиркнул спичкой о крышку стола и закурил. Имея зажигалку, он проделывал этот фокус всякий раз в Катином присутствии, потому что однажды она восхитилась, как это у него ловко получается. Чушь это, Катя. Ложь. Мура. Любовь? Интересные замечаницы. Запомним. Голос Кати не обещал ничего хорошего. Ах, вот как оно значит. Значит, ты и мысли не допускаешь, что люди могут совершать некоторые вещи, исходя из чувства привязанности, симпатии и... Да не верю я в чувства в деле об отравлении. — простонал Колосов. — Ну вот режьте меня на части. Не верю. Болтают они слишком много лишнего. Вот что. И, кажется, все дружным хором вешают нам на уши кудрявую лапшу. И чем больше я всех их слушаю, тем больше проникаюсь мыслью, что плывем мы куда-то не туда в своем расследовании. И в это не туда нас вся эта ресторанная компания ненавязчиво но очень настойчиво подталкивает своими рассказами про чувства к противоположному полу. А нам пора со всей этой чушью покончить, отбросить сентиментальный вздор и заняться прямым своим делом поисками настоящей, истинной причины двух умышленных убийств. И какой же, по-твоему, может быть эта причина? спросила Катя. Этого я пока не знаю, но в одном уверен: голову даю на отсечение. «Чувство в нашем деле ни при чем есть только жесткий холодный расчет или я ни черта не смыслю в умышленных отравлениях просто ты вбил себе в голову что это никто иной как гусаров заказал убийство студнева и действовал он через официантку воробьеву сказала катя ведь в этом твоя личная версия о холодном расчете заключается а теперь ты стремишься подогнать под нее факты настоящие факты у нас — Катя будут только тогда, когда мы будем точно знать, кто и каким образом достал яд — сульфат. Ну, кто языком треплет, а кто и себя не жалеет, узнает. Раздался от двери сиплый возглас. Катя обернулась, на пороге кабинета маячил Константин Лесоповалов. Пахло от него бензином, пылью и пивом. — Бонжур! — он бухнулся в сломанное вертлявое кресло. Кресло угрожающе затрещало под его девяносто семью килограммами. «Ну и жарище на улице. А вы тут хорошо устроились. Кондишен пашет, шторки от солнца. Завели, блин, интим». «Ну, я, пожалуй, пойду», — сказала Катя. Лисоповалов как никогда действовал ей на нервы. «Как? Вы нас уже покидаете?» Лисоповалов всплеснул руками. «А я так спешил!» «Старался. А может, я лично вас поразить хотел достижениями в профессиональном плане. Чтоб вы потом где-нибудь черкнули в газетке небрежно, есть, мол, такой Константин. Бог не обидел его талантом». «Костя, не испытывай моего терпения», — бросил Никита. Лесоповалов покосился на него, посмотрел на Катю, потянулся через стол за бутылкой минеральной воды, выпил из горла чуть ли не литр, Затем остаток плеснул себе в лицо, освежился, что называется, с дороги. «Можно прямо сейчас ехать. У них рабочий день в шесть кончается. Но они, как правило, еще на месте торчат, с интернетом шалят, интимничают», — сказал он небрежно. «В этой своей ёшкин-кот лаборатории. Вот данные». Он достал из папки бумаги. «Ознакомься». «Вот еще. Я проверил, практически все сходится. Если тебя интересует мое мнение, выдергивать его на допрос, надо прямо сейчас, пока у нас свежая информация. Чуть что? Задержанием припугнуть. У меня как раз в изоляторе камер полно свободных. Колосов погрузился в документы. Кого вы имеете в виду, Костя? Спросила Катя. Она не только не покинула их, но и даже в забывчивости назвала грубияна лесоповалова по имени то есть чуть ли не как близкого друга кого да юрку воробьева брата нашей официантки лесоповалов неожиданно и вполне дружески подмигнул ей а знай наших между прочим с меня семь потов сегодня сошло и это не мои обязанности такую информацию проверять о москвы слышь никита я сейчас позвоню на петровку Итак, и скажу им. За вас работу делаем, хвосты подчищаем». «Катя, знаешь, где, оказывается, работает брат Воробьевой? – сказал Колосов. «В НПО «Сатурн». Попал туда после окончания оптико-механического факультета Института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Трудится в лаборатории высокоточной фотоэлектрической техники, предназначенной для аэрономических навигационных систем Летательных аппаратов. Нехило, да? Что тут дальше написано у нас? Лабораторию возглавляет член-корреспондент Академии наук профессор Марусин. А Воробьев всего только пока лаборант у него. А это что? Костя, ты справку о его зарплате получил? Да, не густо. На такие деньги и лаборанту не прокормиться. А самое-то главное, Костя как? Прояснил? «Обижаешь, Никита!» «Вот!» Лисоповалов извлек из своей бездонной папки еще какую-то бумагу. Между прочим, визу пришлось получать в соответствующем отделе у коллег с Лубянки. Они этим делом тоже теперь сильно заинтересовались. Катя молча следила, как Колосов внимательно, жадно, азартно читает справку. Просто глотает информацию. «Ну что?» не выдержала она. Что там написано? Брат Воробьёвый имеет непосредственный доступ к препарату таллиум сульфат. Заколосово ответил Лисоповалов. Вот что там написано. А еще то, что эта дрянь хранится у них в лаборатории. Меры по хранению на бумаге вроде бы соблюдаются, но никакого учета по расходу практически не ведется. Ну все, кранты. Я свой вклад в это дело внес. За столбы отчитался. «Теперь за тобой, Никита, дело. За отделом убийств. Когда за воробьёнком поедем? Сейчас или завтра?» «Сейчас!» — Колосов стукнул по столу кулаком. У него было такое вдохновенное, решительное лицо, что Катя подумала останавливать и удерживать его сейчас бесполезно. Рубикон перейдён.